Это как жить рядом с ужасно голодным монстром. Для обычного человека нормальным было бы бояться. Они, наверное, мирятся с этим, потому что доверяют тому великому воину, героическому приключенцу Момону Черному». Реймонд огласил отчет о произошедшем в первый день правления Короля Заклинателя в городе Эрентел. Все сосредоточенно внимали. «Как я и думал, невозможно, чтобы Момон был компаньоном Короля Заклинателя». О, но разве это не дополнительные доказательства сговора Мамона и Короля Заклинателя? Они появились практически одновременно, так ведь? Хм, каждый пребывал в размышлениях. Все чувствовали, что этим вариантом не стоит пренебрегать. Но сказать с уверенностью тут ничего было нельзя. Есть ли способ остановить Мамона против Короля Заклинателя? Возможно, если бы мы использовали людей Рантелла, мы смогли... Это опасно, очень опасно. Неудача сделает нашими врагами и Мамона, и Короля Заклинателя в одно время. Вы правы, мы уже понесли значительные потери. Хотя погибших и воскресили, Черное Писание все равно не восстановит свою полную боеспособность, Описание Солнечного Света фактически распущено. Корона украдена, принцесса Мика и Каир мертвы. Потребуется еще минимум 10 лет, чтобы отправиться от потерь. В нашем нынешнем состоянии не стоит дразнить спящего дракона». Да, ни в коем случае нельзя сражаться на два фронта. В этот момент враждебность в комнате, казалось, увеличилась. Эти грязные предатели. Эти ублюдочные эльфы. В настоящий момент теократия находится в состоянии войны с эльфами Великого Южного Леса. Изначально теократия и эльфы имели дружественные отношения. Но эти отношения были сломаны. И теперь теократия в одиночку борется с эльфами. Они построили передовое укрепление у озера Полумесяца, где расположена столица эльфов. По первоначальному плану, через несколько лет столица должна быть взята, но план этот постепенно рушится. Как насчет заключить перемирие с ними? Глупости. Как много крови, по-вашему, уже было пролито? Для начала разве мы не должны отомстить за нее? То дитя, сказав это, старик горько улыбнулся. Он назвал ее ребенком из-за ее внешнего вида, но на самом деле она старше всех в этой комнате. Как она? В той же комнате, неподалеку, как и всегда. Да, нужно дать ей шанс отомстить за мать. Именно, иначе ее горю не будет конца. Отомстив, она, наверное, обретет покой. На лицах присутствующих появилось болезненное выражение. Говоря прямо, я недоволен тогдашними жрецами. Они воспитали в бедняжке такой характер... Но с тем же успехом можно обвинять этих лесных варваров. Кардиналы не собирались разлучать ее с матерью. Что за тяжелая тема? И все же, если мы используем ее, повелитель драконов может начать действовать. Мощь богов, падение страны и замка скорее всего не сработает на нем, способным, в отличие от повелителя драконов, катастрофы, применять дикую магию. Может, используем это против короля заклинателя? В комнате воцарилась тишина. Каждый обдумывал этот вариант, но сказать ничего не мог. «Это неплохая идея, но мы не знаем, насколько сильны подчиненные короля заклинателя, и меня это тревожит. Если бы только оно могло контролировать сразу многих, как все было бы проще?» «Как вы смеете? Это наследие, оставленное нам богами ради защиты человечества, и вы недовольны этим великим даром? Что за дерзость?» Получив упрек, старик низко поклонился. «Я оговорился». Следите за языком. Итак, вернемся к теме разговора. Мы все против применения падения страны из замка против короля-заклинателя? Это слишком опасно. Если появится повелитель драконов катастрофы, мы могли бы взять его под контроль и использовать в бою. Нет смысла надеяться на это. Что поделать? Может отправить посольство поговорить с повелителем драконов насчет эльфов? Но что он может потребовать взамен? Просто согласимся, если это будет не слишком невыносимо. В конце концов, все это ради того, чтобы принести покой душе той девочки. Возражений не было, все погрузились в размышление. Раздался тихий смешок, и все повернулись к тому, кто издал его. Сейчас, когда все знавшие о случившемся уже мертвы, ну, в сопереживании вам всем не откажешь. Слова могли бы прозвучать оскорбительно, но тон указывал на иное. «Наша цель – защита человечества от других рас, и та девочка тоже часть человечества. Думаю, нам простительно некоторое злоупотребление властью ради спасения товарища. Я не возражаю, если это не повлечет за собой жертв». Гранд-маршал услышал это, горько улыбнулся. «Не лучше ли было бы широко распространить это знание, а не передавать из уст в уста? Если бы мы противостояли чему-то выделяющемуся, одно дело – Но ведь противник может залечь на дно. Если это будет известно всем, нам проще будет собирать информацию. Это предложение высказывалось регулярно на протяжении нескольких веков. И, разумеется, каждый раз отклонялось. Наш мир – лишь хрупкая шлюпка в бурном океане. Чем меньше тех, кто знает об этом, тем лучше. В конце концов, примерно каждую сотню лет на нас обрушивается тайфун. Думаете, люди смогут спать спокойно, зная это? Истина такова, что обладающий силой не может долго прятаться в тенях. Он очень быстро выдаст себя, даже попытавшись жить обычной жизнью. Раз так, как поступит бывший жрец Дано, как вы думаете? Лицо каждого приняло озадаченное выражение. Я не уверен, но, скорее всего, он предпримет что-нибудь. Вероятно, у него есть какой-нибудь скрытый козырь. А может, бывшее девятое кресло, идущее по ветру, что-то знает? Как неуютно... «Она где-то неподалеку? Что может быть неприятнее?» Раздалось несколько вздохов. «Как насчет попросить о помощи вышедших в отставку членов Черного Писания? Таким образом мы сможем восстановить нашу боеспособность. Нет, поддержать бдительность. Мы сможем послать их в качестве подкреплений Драконьему Королевству. Маловероятно, что кто-то из них погибнет». Черному Писанию поручались самые опасные задачи, и потери среди них всегда были высоки. Однако, если удавалось спасти тело, то мертвого можно было вернуть к жизни. Проблема заключалась в том, что воскрешение вытягивало жизненную силу человека, и ему приходилось долго тренироваться, восстанавливая форму, которую он обладал до смерти. Так что некоторые предпочитали уходить со службы. Также были и те, кто уходил в отставку из-за возраста. Но, какова бы ни была причина, отставники обладали приоритетом при устройстве на любую гражданскую работу, Некоторые предпочитали жить низкой жизнью безработного, но таких было очень мало. Большинство, будучи не в силах смотреть в глаза своим женам и слышать вопросы детей вроде «Пап, почему ты до сих пор безработный?», рано или поздно устраивались на работу. Потребуется время, чтобы эти люди заново освоились профессией воинов, и самые старые не смогут действовать так же, как в расцвете своих лет, и все же они гораздо надежнее большинства остальных». Просто объясни им ситуацию и обратись с нашей просьбой. Не жди, что все возьмутся за оружие все же. Конечно, потребуется настоящий ублюдок, чтобы оказать давление на людей, выполнявших задания в самых опасных местах, затем вышедших в отставку. Да, просто спроси их. Но если кто-то согласится, заплати им больше, чем они ждут. Если бы еще нам платили хоть сколько-нибудь. уничтожительное хихиканье пронеслось эхом по комнате. Жалоба на отсутствие заработной платы являлась для них частой шуткой. В теократии, начиная с определенного ранга и выше, человек зарабатывал все меньше и меньше. Это было способом самоочищения власти, придуманным для того, чтобы людей не гнала вверх по служебной лестнице жадность. Таким образом, большинство тех, кто занимал высокие посты, делали это лишь из желания служить государству. Когда смешки утихли, великий понтифик снова заговорил, Итак, перейдем к следующей теме. Реймонд, прошу вас. Глава 3. Империя Богород Ясным солнечным днем во внутреннем дворе своей резиденции Айнс провожал Альбеда, отправляющуюся в Рейстис. Неподалеку стояли пять роскошных экипажей. В одном из них ехала Альбеда, другой был отведен под ее багаж. В еще одном находились дыры для короля которые должны были еще раз показать могущество колдовского королевства. Экипажи сопровождали 20 рыцарей смерти, созданных лично Айнзом. Конечно, намного проще телепортироваться в столицу королевства, но было решено отказаться от этой идеи. Альбеда и вся делегация должны были продемонстрировать силу колдовского королевства, поэтому кареты были запряжены не лошадьми, а монстрами, так сказать, завуалированная угроза. Пожалуйста, берегите себя, владыка Айнс. Хорошо, будь осторожна. Мы все еще не нашли людей, которые взяли под контроль шалтир. Поэтому не стоит забывать, что они могут попытаться починить тебя и использовать для того, чтобы нанести вред Назарику. Конечно, я буду осторожна и не позволю этой вещи покинуть меня.